Четыре-два. О неприятной встрече. «Остерегайся, нечисть и нежить! Целительница и грозный дух полымя идут путешествовать!» — огласил Рарок во всеуслышание, когда Эллин, одетая в желтое платье и кокетливую дамскую шляпку с цветком, вышла на крыльцо. «Мы пойдем в город за экипажем», — предупредила она. «Поклянись, что не станешь позорить меня перед горожанами!» «Позорить тебя!» — возмущенно прикрикнул дух. «Да они будут молиться на нас! А когда я подпалю их главную часовенку...» «Рарок!» — прикрикнула элен и поймала его удирающего за крышку фонаря. «Поклянись!» Ее взгляд был суровым, нетерпящим возражений. «Ой, ну, добро!» — Рарок смиренно вздохнул. «Буду молчать, как Сильфа, и просто лететь рядом. Довольно?» «Еще нет, но буду, если сдержишь обещание». Улыбка осветила лицо девушки, и она, все же не доверяя духу, взяла фонарь за ручку. Они пошли вниз по извилистой дороге, пугая сонных зябликов и еще не ложившихся спать ночных Сильф. Ленивый Илиус. Светя в глаза золотистыми лучами, вынуждал их жмуриться. Ветер, легкий и теплый играл с волосами, обволакивая мягкими прикосновениями. Высокие травы и полевые цветы покачивались в такт порывом, наполняя воздух мелодичным шуршанием. Маруны западного города, в отличие от мастеров восточного предместья, редко вставали раньше полудня, а потому, когда девушка вошла в главные ворота, ее повстречали лишь пару холеных гусей до да таких же упитанных злыдней лениво потягивающихся и шепчущих что-то на своем а больше никого здесь и не было чувствуя легкую таликую одиночества Элин поспешно миновала спящие дома на переулке улицы травников она задержалась очарованная яркой витриной колдовской лавки на которой красовались разнообразное волшебное снадобье Хозяин магазинчика, без сомнений, был мастером любовных эликсиров. Осыпая все вокруг розовыми сердечками, большие хрустальные фиалы кружились на постаментах. А вот чаны с тенеброй, покрытые болотной гнилью и источающие зловонный смрад, настолько ярые, что его можно было уловить даже сквозь стекло, бесспорно не пользовались популярностью. «За последний год дядюшка Гетрильд напрочь разучился варить целебные эссенции», — хихикнула Элин и с нескрываемой гордостью добавила. «Теперь все его покупатели — наши покупатели». «Дромбриадцам никогда не везло по части торговли», — согласился Рарок и прочитал объявление на витрине. «Приму в дар волосы любого размера. Зачем старому смертопоклоннику чьи-то волосы?» «Уж не думаю, что он решил стать париковых дел мастером. Может, варит эссенцию обращения?» Ну так еще хуже насупилась элен «Использовать чужие личности в оборотных зельях противозаконно». Едва она произнесла эти слова, как в воздухе разнесся ритмичный гул шагов. На горизонте замаячили латные доспехи и мундиры цвета ясного неба. «Вот Сатаил! «Как пить дать ты на Карково?» — прошипел Рарок. Шагая стройной колонной, на улицу Травников вышли солдаты. Их движения были безмолвными и слаженными. Мечи на поясах позвякивали, отбрасывая неровные отблески на каменные стены. «Они за мной явились!» — тихо завыл Полымя и начал вырываться у девушки из рук. «Но я не брал ее часики!» «Госпожа Фасия сама их обронила, а я всего лишь подобрал и... Не хочу возвращаться в тюрьму!» «В тюрьму?» — рассеянно переспросила колдунья, взглянув на него с удивлением. «Они разведчики, они жандармы. Идут на заставу сменить караул. Постой, а что еще за история с часиками?» «О, да ничего особенного». Рарок скукожился и хитро прищурился. Но, ну, по крайней мере, ничего стоящего твоих ушей. Они прижались к витрине, пропуская караульных вперёд. Когда солдаты подошли достаточно близко, Эллин заметила во главе строя широкоплечего альва с медальоном на груди. Его лицо, резкое и благородное, было холодным и непроницаемым, словно высеченным из мрамора. На длинных заостренных ушах и бледных руках мерцали магические руны, а глаза, глубокие и немигающие, сверкали, как осколки желтого опала. — Генерал Рох Цвильтук, — прошептала девушка, вжав голову в плечи. Хранитель врат был одним из самых опасных и в то же время самых уважаемых марунов в городе. Примечание. Хранитель врат, член Малого Совета, контролирующий все въезды и выезды из города, обеспечивающий безопасность границ. Его магические способности считались непревзойденными, а руны на теле свидетельствовали о великой врожденной силе. Бесстрашный воин, генерал не раз возглавлял Тингкросскую армию, проявляя отвагу и неукротимую волю в опасных сражениях. Благодаря этому и много чему другому, его власти подчинялось все приграничье. Проходя мимо, Рох отвел глаза от бесконечно далекой точки, в которую был устремлен его взор, и бросил быстрый взгляд на Элин. У колдуньи мурашки пробежали по коже. Глаза Роха, бездушная, как у змеи, и расчетливая, как у хищной птицы, прожгли ее насквозь. Чего эта дубина так на нас пялится, будто мы преступники? Возмутился Рарок. Элин одернула его. Но Рох, кажется, все равно услышал. Его глаза прищурились и снова устремились вперед. Солдаты промаршировали мимо, оставив девушку один на один со зловещим безмолвием. «Он ненавидит меня», — тихо сказала она. «А вы что, знакомы?» — удивился Рарк. «Нет, но он хорошо знаком с Юлием. Что-то произошло между ними в прошлом. Теперь они на дух друг друга не переносят. «Ну а ты тут при чем? Ты ведь Юлию не родня?» Ну я его ученица», — Элен пожала плечами. «Есть ли разница между мной и Вирин в этом смысле?» «Конечно, есть», — Рарок насупился и нарисовал на стекле фонаря двух человечков. «По меньшей мере Вирин не была сумасшедшей. побольше она мертва». «Постой-ка! Я, по-твоему, сумасшедшая!» Брови Эллен сошлись на переносице. Она возмущенно посмотрела на Рарога и увидела, что в голове одного из нарисованных им человечков изображена обезьяна с тарелками. «Ну, есть немного, особенно по меркам магов!» Дух огня хихикнул и поспешил стереть свои художества. «Но не думай, что это плохо, мне даже нравится!» «Разумеется», — фыркнула колдунья, — «тебе ведь нравится все неправильное». Она спустилась с крыльца и поспешила к площади. Слова о Полымя напомнили ей об одном неприятном происшествии в прошлом. Голова тут же разболелась, и день стал казаться испорченным. Было бы неплохо поскорее его закончить. К счастью, самоходная дрожка нашлась на ближайшем повороте. Не теряя времени на раздумья, Элин бросила в жёлоб заводного механизма бронзовую монетку, назвала адрес, и экипаж ожил, плавно тронувшись с места. Путнице только и осталось, что запрыгнуть в кузов. Дрожка быстро покинула город и выехала в долину. Перед глазами Элин раскинулись бескрайние цветущие луга, уютные домики с соломенными крышами, окруженные садами. пастбища, сменяющиеся густыми рощами, а рощи — стройными пиками горных хребтов и узкими полостями расщелин. Девушка взглянула вдоль ухабистой вьющейся дороги, что ползла по живописным склонам на самый высокий утес, и скорбно вздохнула. Два часа тряски в стареньком кузове? Что может быть веселее? Она натянула шляпу на глаза и попыталась заснуть.